Раст Петрович остался стоять один. Ему в голову пришла недурная мысль. Вот было бы замечательно, если бы мисс Каллиган что-нибудь уронила. Он поднял бы, она бы поблагодарила слово за слово знакомство и завязалась. Но Эшлин Каллиган, к сожалению, не желала облегчать Фандорину задачу. Судя по ловким, уверенным движениям, эта девушка вообще редко, что ли, броняла.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 — Отдаленность от очагов цивилизации просто подойти, приподнять шляпу и сказать что-нибудь непринужденное, — заколебался Раст Петрович. В эту минуту кучер и масса стали пристегивать к задку экипажа чемоданы, мисс Калиган с любопытством уставилась на японца, который делал вид, будто не обращает мне внимания. Потом вдруг обернулась...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 Просто несколько оцепенел при виде такой красоты. Если бы кто-нибудь увидел мисс Каллиган на фотографии, то вряд ли щел ее красавицей. Скулы широковаты, рот чересчур почти по-африкански сочин, да еще россыпь веснушек на носу. Но зато талантливый художник, особенно импрессионистского направления, непременно пытался бы ухватить сияние, исходящее от этого лица, Полные чувства ярко зеленые глаза, березну кожи, эманацию радостной полнокровной жизни. Ну и конечно же орел непокорных рыжих волос, так и вспыхивающих на солнце. Росту Эшлин была высокого, почти вровень с Фандорином, а пальцы, сжавшие ему запястье, пожалуй, без труда раздавили бы грецкий орех. Раст Петрович вспомнил песенку которую пару лет назад исполняли в парижских кафе шантанах, Она называлась «Жемчужина прерий». И в ней пелось про отважного охотника на бизонов, которого погубила краснокожая разбивательница сердец. «Ужель не увижусь с тобой? Не снесть мне ужасные потери! Паранзило мне сердце стрелой — жемчужина красная прерий!» Помнится шансоньянка показалась ему не только безвкусной, но и глупой.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 Немедленно махнула на кучеру. — привяжи моих лошадок сзади, они смирные, побегут как цыпочки. — Ну, что ж вы, мистер Фандорин, дайте же руку. На локоте Раста Петровича она оперла столько для виду, потому что отлично могла подняться на ступеньку без мужской помощи, немножко растянула прикосновение, тоже без всякой нужды, слегка пожала предплечье, словно проверяя крепость мышц. Занесла ножку, край юбки поднялся так высоко, что Фадорин моргнул, ангельски улыбнулся, мы глаза в глаза, и лишь после всех этих виртуозно исполненных маневров легко впорхнула в растворенную дверцу. Прямо перед носом Эраст Петрович качнулся круглый, эффектно обтянутый зеленым шелком «дарьер», И изнутри кареты донесся восхищенный вопль. Вау! Прихожая с зеркалом! Фандорин поднялся в экипаж. Действительно, сразу над лесенкой располагалась обитая моровой тканью коморочка с большим зеркалом, в котором отразилось слегка покрасневшее лицо детектива. Ираст Петрович поправил правый ус, слегка отклонившись от симметрии, и повернул на звонкий голос. — Кровать! Ах, какая мягкая! — Не может быть! — подумал Фандорин Заглянул за портьеру и увидел, что в великолепном салоне имелся не только альковчик самый настоящий кровать, но стол со стульями, диван и даже маленькая плита с медной трубой. Кучер щелкнул кнутом, Могучие першироны взялись с места, и фантастическая карета, слегка качнувшись, отправилась в путь. Под потолком бесшумно закрутились лопасти веера, который, как определил опытным взглядом Раст Петрович, несомненно получал энергию от вращения колес. Отличное инженерное решение. Да уж, подобных экипажей Фандорину ведь еще не доводилось. Впрочем, подобных к барышень тоже. Мисс Каллиган не угомонилась, пока не сунула нос во все шкафчики и все дверцы. За одной из них обнаружился ватер Но Это вызвало уже мчужины приоритие смущения, смущения лишь очередной взвизг восторга. Фарфоровый толчок! А куда девается дерьмо? Слава богу! Ответ на этот вопрос Эшли нашла сама. Звук хлынувшей воды был. Заглушен новым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 Корк понял, что поставил не на ту лошадь и потерял к Димвелле всякий интерес. С тех пор он верит только в рогатое золото, которое сделало его богатейшим скотторговцем во всей округе. У старика три взрослых сына и каждой предели. Старший собирает коровьи гурты в Техасе, средний управляет бойней в Чикаго, младший строит консервный завод в Миннеаполисе. Калли и Ганны задумали прибрать к рукам всю мясопромышленную цепочку, от пастбище до магазинного прилавка. Так что еще рассказывал полковник? Для осуществления своего чистолюбивого проекта Корг занял много денег в банке, очень нуждается в капитале, из-за чего, по мнению старые, требует за Дримвелли такие несосветные деньги. А вот про дочку маврики Христофорович не говорил ни слова пока не увидел ее перед отелем Маджестик. Мисс Каллиган болтала безумолку, задавала вопросы, сама же на них отвечала. Ничуть не смущалась с немногословностью собеседника. — А вы заика, да? Какая жалость! Такой импозантный мужчина! Это у вас с рождения? У нас один парень, Сэмми, как его дальше забыла, тоже стал заикой, когда его мустан копытом ударил. И девчонка одна в пансионе. Ну, это ж я виновата. Ночью завернулась в простыню, в кувшин медный завыла. у, -у, -у! Сьюзи Сюзи Шортфилд, жуткая дура, так перепугалась, что потом только бе -е -е, а сказать ничего не может. Умора! Ее старик хотел на моего папу в суд подавать. Мистер Фандорин, вы в тюрьме когда-нибудь сидели? — Кто такая? — Эшлин Каллиган по нашим русским понятиям размышлял Фандорин, вежливо кивая. Дочь купца скоро богатея, Кого-нибудь сибирского мужика, Наторговавшего на пушниле и китайском чае миллион. Чему-то где-то получилось. Немножко на фортепианах, немножко по-французски, Но дома все равно царят дикости и первобытные нравы. И вот из таких новорижских дочек Получаются первоклассные авантюристки И разбивательницы сердец, Потому что психологических табу у них нету деликатных манер тем паче, и острый инстинкт, да жадность до новых впечатлений. Ей, таткой вот жемчужиной завоевывать Москву или Питер с мешком попашенных денег, и, если хорошо собой, то учинит вокруг себя вавилонское столботворение. В какие-нибудь полчаса мисс Эшлин успела поведать спутнику всю свою двадцатилетнюю жизнь про лошадей и коров, про самое яркое воспоминание детства, набег индейцев, шошонов, про ужасный год в вашингтонском пансионе, снова про лошадей и снова про коров. Можно было бы отнестись к этой не как к милому ребенку, если бы не кое какие особенности ее поведения. Хоть механические вееры обдувал внутренность кареты приятную ветерком,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 Юная кошечка уж почувствовала свою женскую силу и с энтузиазмом испытывает ее на всяком маломальски привлекательном мужчине, оттачивает зубки и коготки. Принимать от кокетства всерьез ни в коем случае нельзя. Масса, примастившийся передок к кучеру, раза два высовывал свой приплюснутый нос из-за бархатной портьера за спиной мисс Эшлин, закатывал глаза к небу, многозначительно мигал в сторону Алькова, но и Раст Петрович в ответ лишь грозно хмурил брови. Что греха таить? Бесхитростные маневры вайомингской красавицы не оставили путешественника равнодушным.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 — воскликнул Фандорин и стал смотреть в окно. — Как красиво! Пейзаж действительно был фантастически хорош. Небо чуть не поминутно меняло цвет, будто экспериментировал с окраской. Ну, ладно, еще бирюзовая, но -то опазовая, но изумрудная. Вдали виднелись такие же разноцветные скалы самой причудливой формы. В правом окне горизонт опорщился зелеными горами, А влево он был закруглен, и степь казалась слатотканным платком, наброшенным на теме земли. — Да, травы в этом году исключительные, — согласился Эшлин. У нас лонгхорные однолетки за сезон набрали сто на по полтора, честное слово, а в горных долинах травы вымахали вообще вот посуда. Она приложила руку к бюсту, что давало собеседнику законные основания обратить взор к этому во всех смыслах выдающемуся предмету. Но Эраст Петрович проявил силу воли и не поддался. Наоборот, услышав слово «долина», решил, что хватит глупости, пора завести разговор о деле. — Кстати, о долинах. Я, собственно, держу путь в одну из них. Она называется «Дримвелли».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 Будто не знает, что полковник хочет купить долину для ваших родичей за десять тысяч лешков, Какие еще, олешков? — удивился Раст Петрович непонятному слову. — Беск. Олень. — Ну, это у нас на Западе так доллары называют. Потому что раньше, когда то охотники промышляли, за одну шкурку раз доллар давали. — Я бы продала, дримвелли, ей-богу, цена честная, но папа ни в какую. — Когда подохну, — говорит, — делай, что хочешь, а пока я жив, сам буду решать. Это он из-за Ретлера. И опять, и раз Петрович поднял брови, не поняв, причем тут змея, — Ратлер, гремучая змея. Очевидно, снова туземный жаргон.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 это непредвиденное обстоятельство о котором полковник не имел понятия заслуживал обдумывания Раз петрович решил что в первом же отчете должно объяснить мистеру старую причину когда долину невозможно выкупить вероятно от этой затеи вообще придется отказаться Эшлин каллиган явно не уступает своему папаше в упрямсть тут шашла коса на камень пока он размышлял Девушка бесцеремонно его разглядывала. «А у вас жена есть?» — спросила она. Фандорин покачал головой. «Не может быть! Вы такой красивый мужчина! Я сначала подумал, что вы старый и засиденный на висках, а сейчас вижу, что вы ничего, еще вполне ничего. Наверняка у вас была жена, но ее бросили. Да, или она умерла? Расскажите, ужасно интересно, как ее звали?» Помрачневший Раст Петрович тронул воротничок. Думаю, как бы повежливее уклониться от ответа. Однако оказалось, что вопрос был чисто поводом. Барышня хотела рассказать про своего суженного. А моего жениха зовут Ратлер Тат. Красивыми, правда? — Почему фамилия впереди имени? Мисс Кальган засмеялась. — Это не фамилия, а прозвище. Он быстрый, как атакующий змея, и такой же смертоносный. С гордостью прибавила она. Фандорин мысленно перевел имя избранника на русский. Получилось горемучий Федя». Я его полюбила с первого взгляда, ну, почти с первого. Сидел у нас в сплит-стоуне в голове индейц. Это салун такой, я там иногда папу жду, когда он с дальнего пастбища возвращается, а я с ближнего. Так вот, в салоне сбоку комната для дам, но ну, не комната, вроде отсека за колонной, очень удобно.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 Зеленые глаза красавицы восхищенно расширились от воспоминаний. Да кот еще до кобуры не дотянулся, а уж пам-пам-пам! И три дырки в голове. Вот тогда-то я Реттлера и полюбила. И на суде за него свидетельствовал. Он хоть в Сплитстоуне и чужой был, но его все равно оправдали. Потому что да коту все терпеть не могли. Да и слово дочери Корка Каллигана чего-нибудь достоит. Да три пули в голову! переспросил Эрас Петрович, заинтересован этим колоритным анекдотом из жизни Дикого Запада. «Однако, какие тут у них кровожадные нравы!» «Да, с десяти шагов!»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 С коровами-то не очень, зато людей вот так держит. Эшлин жал и маленький, но крепкий кулачок. Растлеры к нашему стаду даже не суются. Ну, что вы смотрите? Не знаете, кто такие растлеры? Странные какие-то люди из Востока. Растлеры — это ворюги которые чужих коров крадут и свое тавро на них ставят. — Ой, смотрите! — прервала сама себя мисс Каллиган. — Уже сплит видно, я на развилке вылезу отсюда, до на нашего ранчо, ближе. Спасибо, что подвезли. — Очень милый! Уже сидя в собственной коляске, она вдруг серьезно посмотрела на рядом Фандорина. Знаете что? И замолчала будто в нерешительности. Наденьте свой цилиндр, то голову напечет, хоть и сентябрь, а вон как палит. И вот что, вы ведь в сплитстоуне остановитесь, больше все равно негде. Там есть номера в голове индейцы и в Грейт-вестерне, так вы берите комнату в Грейт-вестерне, хорошо? Это гостиница лучше? Нет, она хуже, но так будет лучше. Непонятно, — ответила барышня, — Обещайте. — Почему ж я должен останавливаться в гостинице, которая хуже? — Улыбнулся Фандорин. Обещайте все, дайте честное слово джентльмена. И огромные глаза смотрели на него почти умоляюще, отказать было невозможно. — Хорошо, остановлюсь, Грейд, Вестерни, честное слово. — И на улицу не ходите. — Что надо вам в номер принесут? — Эшлин тряхнула своими божественными локонами и тронула по воде. — Хей! Пошли, пошли! А напоследок крикнула: Если понадобится лошади, заезжайте к нам, я скажу, что вам дали хорошую цену.